Глава седьмая. Первой мыслью всплывает поехать к родителям. Туда, где всегда ждут. Где примут даже после года скитаний. Пусть приемная я, но все равно знаю, мама не прогонит, приютит. Сжимаю руки в замок. Нельзя. Сама же Бесаевых на дом родителей на виду, А если с ними что-то, даже думать не стану. Сбежать. Нужно сбежать подальше. Раствориться в толпе чтобы зверь не нашел, не выследил меня. Через минут сорок добираюсь до города и в ближайшем магазине полностью меняю одежду. Покупаю простую черную куртку, свитер и такие же неприметные джинсы. Волосы собираю в пучок, лицо прячу под капюшоном. Меняю даже обувь, чтобы не нашел меня, чтобы зверь не обнаружил. Быстро пересчитываю деньги. У меня с собой внушительная сумма, но нет документов. И даже если попытаюсь как-то купить билет в аэропорт, бес найдет меня там в ту же секунду. Нет, не так. Надо вглубь страны ехать, далеко, чтоб не знал, где я. Пусть лучше думает, что я в пожаре том умерла. Пусть забудет вместе со своей местью. Через 20 минут я запрыгиваю в первый попавшийся автобус. Доезжаю до следующей остановки. И затем попадаю на автовокзал. Откуда уже беру билет в какую-то деревню? Далеко. 9 часов езды отсюда. И кажется, нас едет туда всего трое человек. Ладно, я справлюсь. Ради малыша справлюсь. Ведь он не виноват. Не виноват вообще ни в чем. Прижимая рюкзак к себе, я сажусь на заднее сиденье автобуса. И сильнее натягиваю капюшон на лицо. У меня нет плана, связей и почти нет вещей. Я просто хочу сохранить жизнь ребенку, которого стопроцентно убьет род Бесаевых как только узнает о его существовании. Глупая, как же я не поняла, что бес врет. И сейчас он притворялся. Когда целовал меня до слез, когда ласкал, обнимал так, что аж голова кружилась. Ложь. Все было ложью. В наших отношениях, похоже, не было и доли правды. Только боль, которая сейчас меня до краев просто захлестывает. И я приезжаю в деревню, когда уже вечер на дворе. Выйдя из автобуса, прижимаю к себе рюкзак. Куда идти? Что делать-то теперь? Оглядываюсь по сторонам. Приезжих встречают. Вот только меня тут никто не ждет. На улице зима стоит. Новый год скоро. А я даже не знаю, в какую сторону идти. Но идти надо, иначе совсем окоченею. Закутавшись в куртку, следую прямо в темноту. Я ее больше не боюсь. Я ее с бесом сполна познала. И теперь, если честно, меня мало что тревожит, кроме него. Пройдя пару километров по Морозной улице, моя спесь немного стихает. И я быстро начинаю замерзать. Да и не ела я ничего сегодня, поэтому голод просто адский. Не зря тогда Маргарита отметила, что я ем все подряд. Тогда уже поняла, что малыша ношу. Ладно. «Не бойся, ничего не бойся», — шепчу в голос сама себе, а точнее... Крошки в животе. Мне все равно, кто ты. Мальчик или девочка. Ты мой. Мой малыш. Я добредаю до ближайшего магазина, где как раз закрывает двери женщина. Охранник или продавец даже не пойму сразу. Закрыто уже. Завтра приходи. Извините, у вас тут нигде комнаты не сдаются? А кто спрашивает? Тебе идти некуда или что? Женщина бросает на меня колкий взгляд. «Да, некуда. С мужем, что ли, поссорилась? Выгнал, небось?» Сцепляю зубы. Одно только воспоминание о Тимуре ранит свежие раны, и слезы тут же собираются на глазах. «Нет. Другое. Ладно, не реви. Как зовут-то тебя?» «А...» Замолкаю. Лучше ей не говорить своего настоящего имени. «Аня я». «А меня теть Люба зови. Не знаю я, Анечка, кто тут комнаты сдает». У нас здесь вообще почти людей не осталось. Выехали все в город, кто мог. А кто не мог, тот помер давно. А откуда ты вообще взялась? Ишь, не местная будешь? Да, я из города приехала. И что, ночевать негде совсем? Женщина мониторит меня острым взглядом, видимо, решая, можно ли вообще со мной связываться. Негде. Помогите с комнатой. Вы не думайте, я заплачу. Хорошо заплачу. Достаю из рюкзака пачку купюр, и глаза женщины заметно округляются. «Ничего себе! Точно с мужем поссорилась, да еще и с богачом каким, видать! Ох, девка! А коль муж за тобой приедет, мало мне не покажется!» «Нет, он не знает, где я. Не знает!» «А вдруг искать начнет, не думала? Зачем мне эти проблемы, вот скажи? У меня самой три кошки и две собаки, да корова с теленком сверху. Ну куда ты мне еще?» Мне некуда идти. Совсем. Шепчу ей, видя, как тетя Люба еще более удивленно вскидывает брови. Ох, как чую, горе себе наживу. Ладно, за мной ступай. И платить за койку будешь регулярно. По совести сделаем. Тетя Люба прячет ключи от магазина в большую сумку, перекинутую на плечо. И я быстро киваю. Хоть с коровами, хоть собаками. Мне уже и без разницы, где ночевать. Главное, чтобы без меня здесь не нашел.